Глава 7. На следующее занятие я едва не опоздал. Получивший встряску организм жаждал отдыха. Кошмарные сны продолжались, и звук гонга не смог вырвать меня из объятий Морфея. А когда заглянувшее в окно солнце всё-таки решило эту задачу, то выяснилось, что время утренней трапезы уже подходит к концу, и мне нужно срочно идти в аудиторию. Дерьмо. Глаза с трудом фокусировались на предметах, голова побаливала, во рту как будто рассыпали вонючий песок, но других последствий вчерашние события не принесли. Разумеется, если не брать в расчет муторные воспоминания. «Дерьмо», — повторил я, пытаясь угнаться за спешащими на лекцию товарищами. «Черт-то вы живодеры!» Говоря откровенно, гибель котёнка не вызвала в моей душе каких-то особенных эмоций. Благодаря проведённому зуларам тренингу я научился более-менее спокойно относиться к смерти. А вот тот факт, что меня буквально вынудили принять в этом участие, откровенно злил. Хотя с технической точки зрения у каждого из студентов имелась некая иллюзия выбора, на практике этот выбор сводился к вопросу: готовы ли мы последовать примеру Стеллы, уйти из храма после чего начать жизнь ничего не умеющего и никому не нужного средневекового бомжа? К сожалению, верный ответ здесь был всего один, и учителя очень ловко на этом сыграли. С Волочи Хорошего дня, доблестной воины, улыбнулась встретившая нас сестра Атерна. Садитесь, прошу вас. Мысль о покинувшей храм женщине ещё больше испортила мне настроение. Поступок Стеллы выглядел откровенно идиотским, однако я не мог не признать, что для его совершения требовалось незурядное мужество. Конечно, Мужество ради мужества никогда не являлось безусловной добродетелью. Но более логичные и взвешенные решения на этом фоне всё равно казались либо трусостью, либо мерзостью. С другой стороны, абстрактная роль кровожадного убийцы пока что свелась к одному дохлому пушистику, остановиться прожжённым маньяком меня никто не заставлял. Расправительница весьма недвусмысленно дала понять, что служить богам можно совсем другими способами. Как много правды было в её словах. Можно ли назвать уничтожение души смертельно больного человека милосердием? Гуманна ли эвтаназия в принципе? Мастер Кирон, несите котят. Увидев знакомый мешок, я набрался смелости, поднял руку и спросил: "Сестра Тёрна, можно отказаться от этой практики?" "Можно", пожала плечами распорядительница, "вы желаете закончить обучение?" "Нет," Просто не хочу их убивать. В таком случае займитесь обычной тренировкой. Контроль над силой бога очень важен. Не успел я удивиться тому, насколько легко всё получилось, как со своего места встала Нелия. Уважаемая госпожа, можно мне тоже отказаться? В отличие от Максима, вы ещё не стали настоящим проводником душ. Если не пройдёте этот этап, смысла в вашем дальнейшем обучении нет. То есть «Или учитесь, или уходите», — резко произнесла сестра Терна. «Главное, не отнимайте у других время». Удивленная такой реакцией, смуглянка покраснела, зачем-то кивнула и быстро села обратно в кресло. «Предлагаю вернуться к занятиям. Вы все знаете, что нужно делать. Смотреть на то, как другие студенты возятся с котятами, мне не хотелось. А когда неподалеку раздался чей-то ошеломленный выдох, и я увидел, как... Первый из животных обвисло неподвижной тряпкой, то не сдержался и снова поднял руку. Сестра отёрна, можно уйти и заниматься самостоятельно. Как хотите, но я бы рекомендовала вам привыкать к внешним раздражителям. Ещё успею. Хорошо. Без окружавшей меня толпы дело сразу же пошло на лад. Ветерок с удовольствием откликнулся на мой призыв. Освежающий волной прокатился по телу, наполнил холодом руки, а затем неохотно рассеялся. Следующая попытка оказалась ещё более успешной, а примерно через час стало ясно, что сами по себе тренировки мне больше не нужны. Никаких проблем с тем, чтобы ощутить в себе силу богини, я больше не испытывал. Оставалось лишь гонять её по телу, перенаправлять из руки в руку и заниматься прочим баловством. Увлекшись экспериментами, я даже сунул наполненную прохладой конечность в пламя факела, но обжегся, слегка умерил свою прыть и решил на время сменить вид деятельности. Если с моей главной способностью никаких проблем не было, то навыки фехтования требовалось шлифовать каждую свободную минуту. Именно во время подготовки к тренировке произошла очередная странность. Размахивая мечом и старательно прогревая суставы, я внезапно почувствовал на языке вкус волос. жирного сладковатого молока. Никакого молока на завтрак нам не давали. В местном меню оно вообще появлялось всего пару раз, но эти ощущения оказались весьма схожи с теми, которые я испытывал, забрав душу у котёнка. Что за чертовщина? Стоило мне только сконцентрироваться на своих чувствах, как непривычный вкус бесследно исчез. К сожалению, спокойней от этого не стало. Ловля фантомных ощущений никогда не являлась для меня жизненным приоритетом. Догадавшись, что творится что-то не совсем правильно, я собрался было вернуться в комнату занятий и потребовать разъяснений от сестры Атерны, но вовремя вспомнил её отповедь в адрес Нелли и изменил свои планы и пошёл искать более общительного Дархина Кора. Старый Мак навестил библиотеку только во второй половине дня. За это время я успел сходить на обед Перекинулся пара и фраз с Найтаром, узнать, что из нашей группы ещё человек 10 справились с поставленной перед ними задачей, а также немного успокоиться. Именно поэтому, когда волшебник всё же явился, беседа получилась относительно спокойной. Добрый день, юноша, вы снова ищете знаний. Здравствуйте, у меня есть проблема. Можно задать вопрос? Спрашивайте, почему нет? Вчера я забрал душу у котенка. Точнее, не забрал, а отправил богине. Ну, вы поняли. Так вот, сегодня у меня появились какие-то странные ощущения, как будто я пил молоко. Точнее, чувствовал его вкус. Это нормально? Да. Но я не пил никакого молока уже неделю. Совсем. Мне кажется, вы сами все понимаете, — улыбнулся Мак. Разве я не прав? Это мысли той блохастой твари? Какого чёрта они сидят в моей голове? Дархенкор подошёл к камину, небрежным жестом заставил обуглевшиеся поленья вспыхнуть, а потом сел в любимое кресло и устремил на меня задумчивый взгляд. Юноша, сквозь вас прошла чужая душа. Как вы считаете, это могло остаться без последствий? Охренеть. Не сдержался я. То есть мы не теперь с этим постоянно жить? Спустя несколько дней всё закончится. А дальше? если я отправлю к богине человеческую душу? Будет то же самое. Вот дерьмо, и что с этим делать? Подобный вопрос задавал себе каждый начинающий проводник душ, усмехнулся Дархенкор. Не переживайте, со временем у вас разовьется иммунитет к ментальным воздействиям. Со временем? И как долго ждать? Две-три сотни душ. Бред. Я сойду с ума гораздо раньше. Только в том случае, если будете убивать животных, серьёзно произнёс волшебник. Поток неразумных душ действительно может упростить ваше сознание. Упростить? Например, у вас может проснуться тяга к сырому мясу или боязнь человеческого общества. Всё лучше и лучше. Еёнышевы опять торопитесь. Через несколько дней вам всё объяснят и дадут нужные рекомендации. Главное, не пропускайте занятия и внимательно слушайте то, что будет говорить старшая сестра. А что мешает? Вы обо всём узнаете, когда придёт время. Так и не получив от старика внятных разъяснений, я вернулся во двор. Минут 20 помахал мечом, а затем оседлал многострадальный пенёк и начал рассматривать ближайшую стену. Сложившаяся ситуация напоминала мне какую-то изощрённую психологическую ловушку, главной целью которой являлось удержание максимально возможного количества подопытных в стенах учебного заведения. Все элементы конструкции присутствовали в полном объёме. Внешняя угроза служила мощным сдерживающим фактором. Относительно комфортная атмосфера внутри храма не давала вспыхнуть протестным настроениям. Сладкая морковка будущего величия заставляла двигаться вперёд, а жутковатый процесс обучения на этом фоне казался вполне соразмерной платой за текущую безопасность и знания. Произойди нечто подобное на земле, я бы давно свалил в туман или даже написал заявление в полицию, но здесь был совсем иной номер. Дерьмо. Возможно, мне действительно следовало всё бросить и уйти, но внешние угрозы никуда не делись, а морковка по-прежнему болталась перед носом, заставляя более рациональную часть моего мозга верить в то, что обучение необходимо продолжить. Это злило больше всего. Не помешаю, раздался неподалёку голос Найтара. Есть время. Я обернулся и изобразил дружелюбную улыбку и встал. Да, конечно, слушаю вас. Хочу посоветоваться, заявил варвар, подходя ближе и опираясь на стену. Насчёт того, что здесь творится. Мне-то откуда знать? Я сам ни черта не понимаю. Тише, парень, уловив моё раздражение, собеседник примирительно махнул рукой. Дело серьёзное. А ты хитрый и можешь дать хороший совет. Очень сомневаюсь. Сначала выслушай, пожалуйста. Необычный для Найтара тон заставил меня выдохнуть и успокоиться. Говорите. Я боюсь за Неллию, бесхитростно произнёс варвар, ковыряя носком сапога заросшую травой брусчатку. Когда мы закончим учиться, нас отправят в разные места, но она без меня не справится, и мне не хочется с ней расставаться. Поймав себя на мысли, что ни разу не думал в подобном ключе о самоуверенной и заносчивой Минелле, Я неопределённо хмыкнул, после чего уточнил: "Вы ведь уже думали о том, чтобы свалить из храма? Вас наверняка отпустят". Наэлей считает, что тех, кто уходит просто так, убивают. Вот дерьмо. Думаешь, она ошибается? Не знаю. Я сейчас ни в чём не уверен. "Вот именно", кивнул Найтар. "Если мы будем ждать, нас разлучат. Если уйдём, могут убить. Не знаю, что делать". Брет на себя ответственность за чужие судьбы мне не хотелось, однако лишать товарищей необходимой поддержки было ещё хуже. Пришлось на время забыть о собственных проблемах и как следует пороскинуть мозгами. Они говорят, что мы можем делать то, что захотим. Да, согласился варвар. Говорят. Тогда в конце обучения вы сможете заявить о своём желании уйти вместе. И нас убьют. Далеко не факт. Вы уже станете настоящими проводниками душ, вы не будете отказываться от работы, вы просто скажете, что хотите делать её вместе. За что вас убивать? Сестра Атерна говорила, что мы все должны пройти это испытание. Она много чего говорила, и это становилось правдой. Я чертыхнулся, пнул ни в чём не повинный пеньок, а затем яростно почесал макушку. Найтар был прав. У местных преподавателей хватило бы дури убить кого-нибудь из нас даже после завершения учёбы. Другое дело, что в данный момент их кровожадность оставалась мнимой. Никаких подтверждений тому, что ушедшие из храма студенты погибли, у нас не имелось. Давайте рассуждать логически. Вы точно знаете, что если ничего не делать, то вас разлучат, верно? Да. Вы считаете, что без вас на Елене справится, так? Да. А ещё вы думаете, что всех ушедших убивают. Знаете, что остаётся в сухом остатке? Найтар задумчиво хмыкнул, потёр кончик носа и виновато развёл руками. Не знаю. В сухом остатке остаётся вопрос, готовы ли вы рискнуть своей жизнью ради Нелли. Лично мне кажется, что никого здесь не убивают, но в теории такая возможность действительно есть, а снизить её можно лишь полностью закончив обучение. Тем не менее, риск всё равно будет. Варвар чуть-чуть подумал и еще раз хмыкнул, после чего широко осклабился. «Я знал, что ты хитрый. Спасибо». На мой взгляд, ничего особенного я не придумал и не сказал, но собеседнику явно стало легче. Настолько легче, что он решил выразить свою благодарность самым доступным из возможных способов. «Бери меч, парень. Глянем, чему ты научился за это время». «Не надо мне. Бери». Тебе тоже пригодится хороший совет. Первые несколько минут наша тренировка шла с переменным успехом. Темп спарринга был невысоким, и я достаточно легко парировал удары, время от времени переходил в контратаку и один раз даже поцарапал черезчур самоуверенного оппонента, а потом всё изменилось. "Хорош", скомандовал Найтар, отступая назад. "Теперь ты должен увидеть, как это будет в настоящем бою". "Атакуй!" Я пожал плечами, шагнув вслед за ним, после чего сделал резкий длинный выпад. В ответ противник рявкнул что-то нечленораздельное, ловко сместился в сторону и обрушил своё оружие на мой клинок. Руку мгновенно обожгло болью, стальная полоса вывернулась из пальцев. Всё, ты убит, сообщил варвар, убирая меч в ножны. Понял из за чего? Не совсем. Ты слишком слаб. Когда я встречаю такого врага, мне не нужно с ним сражаться. Мне достаточно выбить у него меч, а затем прирезать, как беспомощной овцу. Теперь понял? До да куда уж понятней? Всегда защищай своё оружие, ясно? Ясно. Что-нибудь ещё? Когда будет возможность, найми хорошего учителя за любые деньги. Понял? Тогда хорошего тебе вечера, парень. Ещё раз спасибо. Вам тоже. Рассмотрев оставшуюся на мече зарубку, я спустился в арсенал и убил минут тридцать, стараясь найти вменяемую замену пострадавшему оружию. Затем пришло время идти на ужин, во время которого мне пришло в голову обсудить все произошедшее с Миннелли. «Слушай, есть разговор. Что делаешь вечером?» «Тренируюсь». «А-а-а...» «Поговорим, когда вернусь домой». «Блин, ладно». Ожидание затянулось чуть ли не до самой ночи, но явившаяся в конце концов девушка не забыла своих слов и не стала уходить от беседы. Правда, в её голосе оказалось слишком много усталости и слишком мало реального интереса. Я здесь. О чём ты хотел поговорить? У меня есть к тебе предложение. Давай сразу после обучения уйдём из храма вместе. Зачем? Чтобы не расставаться и вообще так будет гораздо проще. Минели долгих 10 секунд внимательно меня рассматривала, а затем покачала головой и развернулась к выходу. Иди за мной. Куда? Ты хотел поговорить, тогда идём. Испытывая лёгкое недоумение, я выбрался из кровати, закутался в балахон и отправился вслед за девушкой. Мы молча прошли по тёмному коридору, спустились на первый этаж, вышли во двор, а затем направились к одному из бастионов. Куда идём? Ещё раз спросил я, морщась от дующего в лицо ветра. Холодно? Потерпи. Забравшись по шаткой лестнице на верхний ярус укрепления Минелли, подошла к краю стены и наконец-то остановилась. Чуть помолчала, рассматривая окутанные тьмой горы, а затем печально вздохнула. Люблю быть здесь, напоминает отцовский замок. Мне хватило ума промолчать. Впрочем, спутнице и не требовался мой ответ. 4 месяца назад король обвинил отца в мятеже. Мы узнали об этом только тогда, когда его армия подошла к границам герцогства. У нас не было серьёзных войск, и уже через неделю замок оказался в осаде. Ещё через 5 дней солдаты прорвались внутрь. Мою мать убили, моих подруг убили. Нам с отцом и несколькими гвардейцами пришлось бежать через чёрный ход. Монотонный голос девушки никак не вязался с сутью рассказа. Этот диссонанс гипнотизировал и заставлял вникать в каждое слово. Нам удалось добраться до границы, а затем уйти в соседнее королевство. Денег почти не осталось, и отец был вынужден отпустить гвардейцев. После этого они решили нас ограбить. Мы отбились, но отец получил тяжёлую рану. Остатки денег забрал целитель. Я невольно поёжился от прозвучавшей в словах Минели тоски. но снова ничего не сказал, давая ей выговориться. Затем пришли голоса, которые начали спрашивать, хочется ли мне обрести величие. Я согласилась и попала сюда. Девушка сделала маленькую паузу, после чего развернулась и окинула меня безразличным взглядом. «Я никуда с тобой не пойду и выполню все требования учителей. Убью того, на кого они укажут. Буду служить богине так, как нужно. Я сделаю это для того...» чтобы вернуться домой, найти отца, а потом отомстить королю. Ясно. Если хочешь чего-то добиться, забудь про свой изнеженный мир и свои детские мечты. Если хочешь самостоятельно решать свою судьбу, научись ходить по трупам. Иначе тебя прирежут, а затем выкинут в ближайшую канаву. Спасибо за пророчество, не удержался я. Очень, знаешь ли, мотивирует. Идём спать, мне холодно. Как скажете, ваша светлость. Не напоминай о моём титуле, иначе будешь спать один. Ладно, извини, был не прав. Этот разговор заметно подпортил наши отношения, так что несколько следующих дней мы общались только по необходимости, а сексом занимались чуть ли не для галочки. На кой чёрт вообще нужна эта галочка? Было не совсем ясно, однако Минелли дала понять, что отказываться от близости не собирается, а я, в свою очередь, не видел смысла целенаправленно ее игнорировать. Впрочем, спустя еще какое-то время все эти неурядицы и шероховатости абсолютно перестали меня волновать. Я по-прежнему занимался в индивидуальном порядке, не особо следил за ситуацией и наверняка пропустил бы намеченный сестрой отерный экзамен, однако та не стала пускать дело на самотек, воспользовалась голосовым оповещением и недвусмысленно намекнула, что именно сегодня ждёт меня в аудитории вместе со всеми остальными студентами. Пришлось менять уже имеющиеся планы, переодеваться и бежать на третий этаж. Мы приближаемся к финалу, торжественно заявила распорядительница, когда последний ученик занял своё место. Каждый из вас Успешно прошёл обучение каждый из вас, делом доказал, что может быть проводником душ. Осталось совсем немного. Идите за мной. Теряясь в догадках, мы вышли из зала, спустились в подземелье, миновали несколько пыльных коридоров и оказались в достаточно просторной комнате, где нас встретил Канеро. Перебросившись с ним парой слов, сестра Атерна скрылась за неприметной дверью, а огненный маг шагнул нам навстречу и выдал дежурную улыбку. «Приятного дня. Сейчас нужно будет чуть-чуть подождать». «А чего мы ждем?» – осведомился Ленджа. «Может, скажете?» «Всему свое время. Кто из вас готов первым пройти испытание?» «Какое испытание?» – настороженно спросил Альвин. «Нам не говорили ни о каких испытаниях». «Я готов». Ленджа без промедления выдвинулся вперед и требовательно уставился на волшебника. «Что нужно делать?» Проходите в эту дверь. Дальше сами всё поймёте. Наёмник скрылся, и в комнате повисло тревожное молчание. Не знаю, как остальным, а мне почему-то казалось, что впереди нас ждёт ещё одна встреча с Богом, или же некий обряд, призванный вписать наши имена в список настоящих проводников душ. Клеймо, потайная татуировка. Следующий внезапно произнёс Канара: "Есть желающие?" Почти незнакомый мне мужчина скрылся за дверью, а вокруг нас опять расползлась тишина. О том, что случилось с ушедшим и не вернувшимся Ленджа, никто так и не спросил. Следующий, прошу вас. Когда нас покинули ещё человек 5, я не выдержал, протолкался вперёд и занял место прямо перед дверью. Увидев это, Каннера покровительственно улыбнулся, кивнул, а ещё через минуту пригласил меня зайти внутрь. Попав в очередной коридор, и, услышав за спиной громкий металлический ляск, я зябко поежился, но быстро взял себя в руки и двинулся вперед. Прошел по освещенному редкими факелами туннелю метров тридцать, нашел еще одну дверь, а миновав ее, неожиданно оказался на свежем воздухе. Впереди была ограниченная высокими стенами и щедро залитой кровью площадка, возле дальней стены которой валялись пять или шесть обезображенных человеческих тел. Чуть ближе ко мне стоял волосатый грязный мужик с оскованными за спиной руками и тупым отчаянием во взгляде. Рядом с ним замер спокойный и невозмутимый Керон. «Вот дерьмо!» – прошептал я, таращась на вывалившиеся из рассеченного живота одного из трупов кишки и вдыхая терпкий запах крови. «Вот дерьмо!» «Его зовут Лендел Верткий», – произнесла незамеченная мною сестра Атерна. Последний год он занимался тем, что грабил и убивал купцов в окрестностях Кашера. Наместник приговорил его к смерти. Ты готов осуществить приговор? Я опустил взгляд, увидел подбирающуюся к моим ногам бордовую лужу, после чего быстро отвернулся и за всех сил пытаясь сдержать рвотные позывы. Во время обучения у Зулара тоже была пропитанная кровью арена, но сейчас На совести этого человека десятки загубленных жизней, повторила распорядительница. Ты готов осуществить приговор и забрать его душу? Меня всё же вывернуло наизнанку, но это ничего не изменило. Как только я немного пришёл в себя, разогнался и вытер губы, сестра Атерна повторила свой вопрос. Нет, не готов, я не палач. Хорошо, спокойно кивнула женщина. Мастер Кирон «Я не виновен!» — взвизгнул почуявший неладный мужик. «Я не виновен! Не виновен!» Короткий меч аккуратно проткнул тощий живот, после чего отдернулся. Крик тут же превратился в натужный хрип, ноги смертника подломились, из широкой раны выплеснулась струйка неправдоподобно красной крови. Я зажмурился, чувствуя новый приступ тошноты. «Он уже мертв!» — донесся до меня голос распорядительницы. «Я не виновен!» Но агония продлится не меньше часа, облегчи его страдания, прояви милосердие. Вот дерьмо. Прояви милосердие и избавь его от мучений. Я медленно открыл глаза, увидел корчившевость в крови мужика и закусил губу, стараясь поймать расползающиеся во все стороны мысли. Он страдает, доверительно шепнула сестра Атерна. Помоги ему. Сделай это. Неожиданно прохрипел раненый: "Сделай это, поганая тварь, мразь, тварь". Поток бессвязных чёрных ругательств наконец-то привёл меня в чувство. Всё ещё ощущая мерзливую слабость, я шагнул вперёд, наклонился и положил руку на затылок мужчине. Прохладный ветерок охотно скользнул в ладонь, рядом шевельнулась голодная бездна. "Нет!" внезапно зарал смертник. "Нет, пожалуйста, нет!" В сквозь меня хлынул поток смутных образов: вкус кислого пива, сырость мокрой хвои, чьи-то силуэты, звон мечей, пивучий свист пролетающих мимо стрел, сидящая на лени шкуре женщина, а потом всё закончилось. У моих ног валялся скрюченный труп с перекошенным от ужаса лицом. В глубинах души затихали отголоски пережитых воспоминаний. Вместо них разрасталась тоскливая опустошённость. Отличная работа, сообщила подошедшая ко мне сестра Терна. Идите в комнату занятий и ждите. Повинуясь недвусмысленному жесту Кирона, я направился к видневшейся в дальнем углу загона Арки, разминулся с идущими навстречу солдатами, после чего оказался возле задней стены храма. Медленно обогнул его, поднялся в аудиторию. Долго ты, хмыкнул, развалившись в одном из кресел Ленжа. Доху не хватило. «Нет». «Что, не убил?» «Нет». «Ну, хоть душу-то забрал?» «Отвали, пожалуйста». «Надо же, какие мы нежные!» «Не трогай, пацана!» — лениво пробосил один из его соседей. «Небось, в первый раз сам блевал дальше, чем видишь». «Было дело», — усмехнулся Линжа, — «а тут не поспоришь». «Пусть отдохнет». Спустя какое-то время в комнату начали возвращаться остальные мои коллеги. Мрачный и недовольный Альвен, задумчивый Найтар, бледная как призрак Нелли, сосредоточенно поджавшая губы Минелли и другие люди. Последним оказался бородатый толстяк с забавным именем Аро, некогда громче всех остальных возмущавшийся произволом учителей. Вслед за ним в аудитории появился Канеро. Вы все успешно справились с задачей и готовы к самостоятельной жизни, без лишних предисловий начал Мак. Но прежде чем уйти из храма, каждый из вас должен получить дар от своего бога. Дар? заинтересованно переспросил Ленжа. Какой именно дар? Боги ценят проводников душ и готовы отблагодарить каждого из них согласно его желаниям. Вы можете стать сильнее и быстрее обычного человека, можете раскрыть свой талант мага. Можете золото? О, золото нет реальной ценности, с лёгким раздражением в голосе ответил волшебник. Значение имеют лишь ваши знания и умения. Тренируя их, вы легко получите всё, что угодно. В этом есть смысл, согласился Ленжа. Но какое тогда хватит меня перебивать? Ощутив надвигающиеся проблемы, наемник быстро вскинул руки, а затем сложил их на груди и расслабился, демонстрируя максимальную степень послушания. «Боги готовы исполнить любые ваши желания», слегка не в попад, повторил маг. «Но желания должны быть связаны с вашим телом или вашими способностями, они должны быть реализуемы с помощью энергетических потоков нашего мира». «Это ясно?» «Более-менее». Осторожно кивнул Альвен. А что лучше всего просить? То, что напрямую касается вашего тела или сознания. Но вы должны очень хорошо понимать, чем обернётся ваша просьба. Скажем, любой уважающий себя маг хочет научиться телепортации. Что будет, если вы попросите у бога это умение? Мы сможем перемещаться только на короткую дистанцию, предположил Альвен. Или вы умрёте, когда попытаетесь это сделать? А-а-а, объясните. Телепортация требует огромного количества энергии. Опытный маг берет ее из окружающего мира, но вы еще не умеете этого делать. Решив телепортироваться, вы будете использовать свои внутренние запасы. Они закончатся, и вы погибнете. То есть для заклинаний нужна теоретическая основа, быстро ухватил суть проблемы Альвен. И если мне захочется поговорить с мертвыми, вы тоже потратите на это энергию своего тела. Ясно. А вот мне не ясно, пробасил Аро. Что просить-то? Либо то, что улучшит ваше тело, либо то, что улучшит ваше сознание. В первом случае вы пойдёте путём аскета, во втором путём мага или медиума. Всё равно не понял. Я хочу стать магом. Что мне просить? Мозги, насмешливо фыркнул Ленжа. Иначе будет сложно. Попрошу не указывать. Чтобы стать магом, нужно развивать восприимчивость к внешним энергиям, оборвал спорщиков Канеро. Можете начать с этого. Слушая разгоревшуюся дискуссию, я поймал себя на мысли, что воспоминания о залитых кровью камнях и умирающем преступнике незаметно отходят куда-то на задний план, уступая место новой информации. То ли организм самостоятельно и весьма успешно боролся с последствиями психологического шока, то ли в дело снова вмешалась богиня, но прямо сейчас меня гораздо сильнее заботила анонсированная волшебником награда, чем лишившийся души смертник. Это вызывало определенную тревогу. «Скажите, можно попросить у богини защиту для разума, чтобы никто не мог управлять моими чувствами?» «Можно», — охотно кивнул маг. «Очень хороший вариант, кстати говоря». «Подождите». Взмахнул руками, не успевший удовлетворить своё любопытство Альвен. Я верно понимаю, что нам предлагают те же способности, которые есть у ваших магов, аскетов и медиумов. Так? Да, вы можете выбрать любое из этих путей или даже все сразу. Я немного не о том. Снова изобразил ветряную мельницу активист. Для чего нам служить богам, если мы можем получить всё то же самое просто так? Вопрос был откровенно рискованным. Однако Канера отнёсся к нему на удивление спокойно. Время, молодой человек, чтобы стать хорошим магом, обычный человек тратит всю свою жизнь. Вы можете добиться тех же высот за пару лет. А разговор продолжился. Сидевшие вокруг меня люди уточняли какие-то несущественные детали, но я уже понял всё, что нужно. Во-первых, давние обещания учителей начали сбываться, и впереди была первая реальная награда. Во-вторых, Вмешательство в мои мозги явно превышало обозначенные ранее границы, хотя и не являлось абсолютным. Как никак вид подготовленного для казни смертника вызвал у меня вполне нормальную для цивилизованного человека реакцию. В-третьих, с этим однозначно требовалось что-то делать, но не прямо сейчас и не за счёт анонсированного исполнения желаний. Просить у богини защиту от её собственного вмешательства казалось мне откровенной глупостью. А вот что именно выбрать? Мастер Канеро. Скажите, что обычно хотят получить люди в первый раз? Обычно все держат это в секрете, но самый частый выбор это пробуждение магических способностей. На втором месте физическое улучшение тела. Самое разное. Спасибо. Если вопросов больше нет, то я могу посоветовать каждому из вас найти какое-нибудь тихое место, хорошенько подумать. а затем обратиться к богу и озвучить ему свои желания, они сбудутся. Изобретать велосипед мне не хотелось, поэтому я выбрал в качестве укромного местечка свою келью. Убедился, что Минели ушла куда-то ещё, растянулся на кровати, после чего закрыл глаза и начал размышлять. Карьера мага выглядела очень привлекательной, но я хорошо помнил, что уже через неделю отправлюсь в самостоятельное плавание. Во время которого зачаточные навыки волшебства никак мне не помогут. Улучшение реакции казалось более правильным выбором, однако рассчитывать на мгновенное превращение в копию Брюса Ли тоже было глупо. Следовательно, требовалось нечто иное, то, что могло приносить реальную пользу здесь и сейчас. Заклинание, в конце концов, решил я. Заклинание, которое будет завязано на мою личную силу. И пусть Канера с его советами катится к чертовой матери. Выбрать визуальную форму для желаемого умения оказалось так же сложно, однако в конце концов я остановился на чем-то вроде призрачного меча, неразрывно связанного с моей собственной аурой и расходующего запас сил только во время непосредственного контакта с целью. Правда, сама возможность реализации такой задумки вызвала огромные вопросы. «Рискнем. Уважаемая Локарсис, вы здесь?» Свежий ветерок волной прокатился по моему телу и бесследно исчез, а еще через несколько секунд где-то рядом послышался тихий ласковый шепот. «Ты уверен в своем выборе?» «Не до конца, честно признался я. Но это лучшее, что пришло на ум». «Хорошо». Прохлада на мгновение вернулась и снова отступила. А меня посетила внезапная и шальная мысль. Я осознал, что всё происходящее очень сильно напоминает обычную компьютерную игру. Виртуальные миры тоже позволяли развивать своего героя, обучать его заклинанием. Скажите, а можно как-то визуализировать мои умения? Знаю, это идиотская просьба, но тем не менее. Ветерок в третий раз окутал меня бодрящим холодком после чего исчез. Теперь уже насовсем. И что дальше? Эй, Не дождавшись ответа, я встал с кровати, прошёлся по комнате, а потом опять сел и зажмурился, стараясь представить себя в виде игрового персонажа. Перед глазами тут же вспыхнула крохотная табличка, состоящая из шести коротких строчек. Аскет. Восприимчивость к языкам 1. Призрачный меч 1. Мак, медиум, проводник душ. Неплохо, неплохо. Рассматривать табличку оказалось неожиданно интересным занятием. В первую очередь, из-за того, что в ней присутствовала восприимчивость к языкам, о которых я успел благополучно забыть, но не имелось даже мимолётного упоминания о тренировках с Зуларом. Возможно, досконально изучив подобные нюансы, можно было сделать на их основе какие-нибудь далеко идущие выводы. Неизвестно, правда, какие именно. Чёрт с ним. Так, меч Всё оказалось проще простого. Стоило мне только отдать мысленный приказ, как в правой руке возник полупрозрачный и едва заметный при дневном свете клинок, чем-то напоминающий классическую катану, но абсолютно прямой и более короткий. "Так", повторил я, осторожно двигая рукой. "Так". Призрачное лезвие описало несколько красивых восьмёрок, после чего уткнулось в рассохшийся от времени подоконник. Ладонь ощутила вполне реальное сопротивление, раздался тихий хруст, а затем у меня резко потемнело в глазах. Мир сдвинулся и волшебная сказка оборвалась, едва начавшись.